Глава 18 Побег. «Седой, принимай заказ!» В третий раз крикнул я и громко заколотил в дверь. До лавки алхимика мы добрались без приключений, но тут нас ждало разочарование. Дверь лавки была наглухо закрыта. Я прислушался и уловил внутри едва слышные звуки борьбы. «Эрн, вынеси эту дверь!» — приказал я. Северянин, не раздумывая, начал работать топором. Несмотря на то, что дверь была очень крепкой, топору она поддалась достаточно быстро. Уже через пять минут Эрну удалось добраться до петель, и дверь провалилась внутрь от мощного удара ноги. «Оставайтесь тут, я пойду сам», — коротко бросил я и ухватил воротник Нори, который попытался ворваться в лавку. «Особенно ты, Эрн, придержи его». Полугнома тут же схватили мои бойцы, а я, возведя вокруг себя магический барьер, шагнул внутрь. В дальней комнате снова послышались приглушенные звуки борьбы. Я направился туда, внимательно осматриваясь. Вопреки опасениям, никаких алхимических ловушек мне по пути не попалось, а открыв дверь, я увидел Седова, с трудом удерживающего полугному на лавке. Девушка была связана, во рту торчал кляп, но и старый алхимик пострадал в схватке, под левым глазом появилась огромная гематома. «Мы ведь договорились. Я тебе зерха, ты мне девушку. Что за цирк ты устраиваешь? Отойди от нее!» «Я обещал ее, а не свои знания!» С ненавистью прошипел Седой. «Выпила бы зелье и была бы свободной, а так не отдам. Ни один зерх не стоит этих знаний. Не забывай, я под защитой гильдии. Проблемы ты себе уже заработал, а если подойдешь ближе, я ее убью!» Он выхватил из балахона флакон с желтой жидкостью. «Убирайся! Сделки не будет!» По бешеному взгляду я понял, что уговоры бесполезны. «Хорошо, я ухожу. Только не трогай девушку». Я демонстративно повернулся к нему спиной и медленно направился к выходу, а у самых дверей остановился. «Может, передумаешь? Они сегодня же покинут Великий рынок и уедут в королевство. Она никогда не будет с тобой конкурировать». Я медленно обернулся и, наткнувшись на злой и решительный взгляд, метнул нож. Не ожидавший такого старик среагировать не успел и поймал рукоять ножа прямо в лоб. Секундной потери ориентации мне хватило, чтобы скинуть его с полугномы, скрутить и связать нашедшейся рядом веревкой. «Он пытался заставить меня выпить зелье забвения», схлипывая прошептала девушка, как только я ее развязал. «Сказал, что у него есть для меня прощальный подарок. Зелье долголетие. Мы все утро его вместе готовили. Один флакон для меня, а второй для Нори». А потом я поняла, что никакое это не зелье долголетия. Не может в нем быть таких ингредиентов. Но виду не подала. А как вы пришли, он вас в окно увидел и начал заставлять меня выпить эту гадость. Я приобнял девушку и принялся гладить ее по спине, успокаивая. Спустя пару минут полугнома перестала всхлипывать. Где второй флакон? В мастерской. девушку утерла слезы. Неси. Как только груля скрылась за дверью, я повернулся к седому. Выбирай. Либо ты добровольно подписываешь контракт и получаешь зерха в обмен на девушку, либо я тебя сейчас угощаю твоим же зельем забвения и забираю ее просто так. Контракт прохрипел старик, очень испугавший зелья. Правильное решение. Не рекомендую строить нам козни. Зелье я возьму с собой и поверь, в любой момент смогу тебя им угостить. Насчет своих секретов не беспокойся. Груль твоих клиентов не отберет, потому что вскоре покинет рынок. А вот за то, что ты её так напугал, Придется заплатить. Подаришь ей походный набор алхимика и зелий, даже которых она попросит. Согласен?» По перекошенному лицу было понятно, что старый алхимик очень даже против, но возражать он не стал. Молча кивнул, и когда я освободил ему одну руку, приложил большой палец к магической печати контракта и зачитал его вслух, соглашаясь с условиями, не забыв добавить пункт о передаче полугноми походного набора алхимика и набора зелий. «Поздравляю!» Я протянул заверенный контракт грули «С сегодняшнего дня ты официально свободна. Кстати, твой бывший опекун подарил тебе походный набор алхимика и набор зелий на твое личное усмотрение. Соберись, 15 минут тебе хватит?» «Хватит, я всю неделю собиралась!» Девушка убежала в мастерскую, а я снова повернулся к алхимику. «Я оставлю тебя связанным, чтобы глупости не натворил, а через пару часов пришлю кого-нибудь, чтобы тебя освободили. Давай разойдемся миром». Старик кивнул, но по его глазам я понял, что он вряд ли простит такую обиду. Впрочем, убивать его или даже по идеям забвения сейчас было нельзя. Ни к чему мне разборки с законом, ведь этой ночью мы собрались бежать. «Приладьте дверь», — приказал я гладиаторам и поторопил их. «Скорее, парни, нам нужно успеть, пока Зураб не сбежал совсем добром». К бывшему дому сервуса, два часа назад перешедшему в мою собственность, мы успели вовремя. Зураб как раз выезжал из ворот на повозке, доверху груженный всяческим скарбом. Вместе с ним на повозке сидели двое его дружков, с которыми он обычно кутил. Гладиаторы не без удовольствия скрутили их, пару раз пройдясь кулаками по бокам, а я заглянул тем временем в повозку. Следует отметить, что, несмотря на свое обычное разгильдяйство, сын главы дома имел представление о ценности вещей, так что повозка была загружена исключительно полезным и дорогим товаром. Там было оружие и доспехи, четыре комплекта сёдел из бруи для лошадей, походная экипировка и дорогая одежда, несколько ящиков зелий и алкоголя, о чудо, в стеклянных бутылках, а также деньги. В повозку были загружены два прекрасных жеребца и еще два шли в поводу. «Зураб, все это...» — я махнул рукой в сторону повозки. «Перешло в мою собственность после того, как мы победили пустынного дракона, а ты с дружками пытался это украсть». «Вы ослушались воли Сабуда!» — повысил я голос. Юнцы затряслись от ужаса. С нарушителями воли верховного правителя разговор был короткий. Виновен на арену в качестве мяса. А вот нарушителей божественной воли тащили прямиком в пыточную. Я даже немного пожалел, что пирата сейчас нет со мной. Перед боем с Зерхом я спрятал его кружку в потайной карман, так как опасался, что монстр может среагировать на нее. А после боя времени, чтобы достать ее, не нашлось. Представляю, какие эпитеты он подобрал бы этой троице неудачников. Назовите хотя бы одну причину, почему мне стоит умолчать о вашем преступлении. «Я сын Эфенди Гасима. Если ты меня в это впутаешь, то у тебя будет куча неприятностей», — надменно заявил один из юнцов. «Если кто-то узнает, что сын Эфенди Гасима ослушался воли Сабуда, то куча неприятностей ждет твоего отца». «Заткнись и помалкивай, о твоей судьбе я поговорю с Эфенди». Я повернулся к второму спутнику Зураба. «Почему я должен простить тебя?» «Ничего у тебя не выйдет», — очнулся Зураб. «У тебя даже свидетелей нет. Твое слово против наших трех. Кого маг послушает?» «У меня полно свидетелей», — я указал на своих спутников. «Рабы не могут свидетельствовать», — почти что выплюнул он. «Где ты видишь рабов?» «Мои рабы еще вчера получили вольные, а как только распорядитель боев подтвердил нашу победу, они стали действительными, так что у нас другое соотношение голосов. Восемь моих против трех ваших. Заткнись, ураб». Я снова повернулся к его второму спутнику. «Чем жизнь выкупать будешь?» «Я скажу, скажу!» — заныл тот. «Только отпустите меня!» «Говори». «Его отец хранил деньги у толстого сумма!» — скороговоркой выдал он. «Под вымышленным именем у Зураба есть контракт, по которому их можно получить. Мы как раз туда ехали!» Зураб зашипел от бессильной злости, дёрнулся, но вырваться из тренированных рук моих бойцов не смог. По моему кивку Эрн шустро обыскал его и нашёл кусок кожи с контрактом, заверенным магом. «Отлично, загоните повозку внутрь, мне нужно переговорить с управляющим. Эрн, приведите себя в порядок, чтобы ни следа зерха на вас не осталось. Подберите плащи, чтобы скрыть доспехи». «Нори, займись доспехами и оружием. руля, составь список зелий». Я уже давно прикинул распределение ролей в моем отряде, так как я пару недель тренировался с гладиаторами дома стального пса и знал их сильные и слабые стороны, а главное – характеры и история. Это было несложно. Пять братьев-степняков должны были составить нашу легкую кавалерию. В седло они сели раньше, чем научились ходить, а из лука стреляли лучше, чем самые искусные дружинники моего отца. Всего-то и осталось, что купить для них луки со стрелами и найти еще одного коня. В то, что они сбегут со всем выданным им добром, я не верил. Вождь рода, захвативший власть после убийства их отца, продал в рабство всех его детей. араб даже бывший, для любого степняка человеком не считается. Так что и бежать им некуда. идан ты и твои братья свободны!» – окликнул я старшего брата, как только мы вошли во двор усадьбы. «Вольную я выпишу, как только достану кожу для контракта» степня опешил от такой щедрости. На великом рынке свободу никогда не дарили. Максимум ее можно было завоевать в смертельном поединке на арене. «Мне нужны воины. Вы согласны поступить на службу в мою дружину?» Это было очень лестное предложение для Степняка, тем более для бывшего раба. Стать воином значит смыть с себя позор рабства. Я знал, что им предложить. «Да?» – неожиданно осипшим голосом ответил старший брат. «У меня в дружине железная дисциплина. Приказы не обсуждаются. Прикажу работать как слуга, нужно работать. Согласны?» «Да», — после секундной заминки ответил Иден. «Просто так ты не прикажешь. А если прикажешь, значит, по-другому нельзя». «Мы с тобой. Тогда бери своих братьев и готовьте коней. Как только Верус приведет себя в порядок, отправляйтесь на базар». «Купите себе луки, по сотне стрел на брата, одного боевого коня и еще двух лошадей для повозки. Мечи выберите сами из запасов Зураба. Как справитесь, возвращайтесь сюда за повозками, а затем встретимся на площади наемников. Там получите кольчуги». Остальные гладиаторы дома стального пса слушали наш разговор, затаив дыхание. Только что на их глазах пятеро собратьев по арене получили свободу, были приняты на службу и экипированы по высшему разряду. Я прекрасно видел их заинтересованность и не стал испытывать их терпение. «Все остальные тоже свободны», — громко объявил я. «И всем вам я тоже предлагаю поступить ко мне в дружину. Условия простые. Я вас одеваю, экипирую броней и всем необходимым, вооружаю и обеспечиваю ваше питание и лечение. Плачу сребреник в месяц простым воинам, два десятникам, золотой сотникам. Треть добычи распределяется между членами отряда». Треть тратится на его содержание, а треть мне. Все, кто согласен, вправо. Кто нет, влево. Я неспроста упомянул про сотников. Таким образом я давал понять, что планы у меня далеко идущие, и два десятка бойцов не предел. Через минуту пять человек перешли вправо, двое влево, а трое остались стоять на месте. «Трудно выбрать?» — спросил я их. «Я не знаю, где право», — покраснев признался один из оставшихся гладиаторов. «Туда». Указал я на барак, где раньше жили гладиаторы. Нори сейчас подберет вам доспехи и оружие, а Эрн объяснит ваши задачи. Новобранцы нестройной толпой потянулись к бараку, а я обернулся к двум гладиаторам, решившим меня покинуть. Они меня очень расстроили. Эти двое прекрасно владели кинжалом, мастерски металли-ножи, а главное, двигались абсолютно бесшумно. Я планировал создать свой диверсионный отряд и сделать их его ядром, хотя я не знал о них почти ничего. Слишком скрытные они были. Эти доспехи придется вернуть, но Нори подберет вам что-то из старых запасов сервуса. И вот еще, на первое время. Я протянул каждому из них по-золотому. Они удивленно переглянулись, молча поклонились и тут же начали снимать с себя доспехи. Я последовал их примеру. Бродить по рынку, измазанным с ног до головы в крови зерха, было глупо. Не стоит привлекать лишнее внимание, если собираешься бесследно исчезнуть. Через пять минут я протянул свои доспехи гоблинши. Чича, почисти их, пожалуйста. «Странный ты», — сказал мне один из уходящих. «Лезешь в неприятности из-за подружки-полугнома, освобождаешь рабов, да еще и деньги им даришь, с сгобленший вежлив». «Зачем?» «Мне нужны не рабы или слуги, мне нужны надежные друзья, потому так и поступаю». «Друзей не бывает», — горько ухмыльнулся он. «Люди с тобой, пока им это выгодно, а как только ты не нужен». «От тебя избавляются. Не верь в дружбу». «Во что ж тогда верить?» «В выгоду, в кодекс». «Людьми двигает выгода, а кодекса просто боятся, потому и не нарушают». «И что говорит твой кодекс обо мне?» «Что я должен вернуть долг». «И во что ты оцениваешь собственную свободу?» «Я ее ни во что не оцениваю», — покачал головой он. «Ее оценишь ты». Но заплатить я могу только чьей-то жизнью. Они что, наемные убийцы? Но почему они оставались в рабстве? С их способностями они давно могли вырезать хозяев и освободиться. Из-за этого пресловутого кодекса? У меня разногласия с гильдией, осторожно начал я. Заказов на членов гильдии не берем, оборвал меня он. Не в этом суть. У тебя есть выход на людей поважнее одноглазого? «Предположим, я хочу заплатить долю от добычи, штраф за провал последнего задания, а также оплатить защиту со стороны гильдии своих интересов и интересов кузнеца Больта. Пять сотен золотых». «Сумму назовет хозяин». «Хорошо, передашь 5 сотен золотом информацию. Если будет мало, я доплачу». «Какую информацию?» «Шар у кровососов». Мой собеседник кивнул своему товарищу, и тот тут же сорвался с места. «Золото?» «Сейчас получим», — успокоил я его. «Подожди, мне еще пару вопросов нужно решить, и пойдем к толстому сумму». Толстый сум выдал запрошенную сумму без возражений. Попыхтел, понадувал щеки, поохал, но опасливо взглянул на моего спутника и молча удалился за дверь. «С тебя 10 золотых за покровительство гильдии». «Почему только 10? Так положено по кодексу. Ничего, кроме присутствия, от нас не потребовалось. Значит, цена невелика. Вот если бы пришлось угрожать, было бы двадцать. А если бы драк случилось, могло и под сотню обойтись. Договорились. Через десять минут толстяк вернулся с тремя слугами, каждый из которых тащил по два увесистых кожаных мешка, набитых золотом. Положив мешки на стол, слуги молча удалились. «Тут 3000 золотых», — с нескрываемым огорчением заявил он и добавил с робкой надеждой. «Может, пожелаете оставить их на сохранение? Я недорого беру, всего пять процентов в месяц». «Нет, не оставлю. Еще чего, куда пристроить деньги я найду, а оставлять их в руках проходимца, да еще и платить за это? Нет, шувольте «А скажи мне, уважаемый», — неожиданно подал голос представитель гильдии. «Сервус что, тебе это золото на повозке привез?» «Нет», — встревожился Толстяк, — «с сыном вдвоем принесли». «Так где тайные кошели?» — рявкнул он. «Они что, всю эту гору золота через весь рынок в руках тащили? Ты пытаешься обмануть гильдию?» «Нет», — неожиданно осипшим голосом прохрипел Толстяк, — «слуги их уже несут» просто я подумал что вам будет приятнее увидеть всю сумму вживую». так поторопись слуг уже спокойно произнес недавний гладиатор но угроза из его голоса не исчезла с тебя 20 золотых заявил он мне как только ростовщик выбежал за дверь заметано спустя еще пять минут сум вернулся с шестью небольшими кошелями я демонстративно пересчитал все монеты перекладывая их из кожаных мешков И все это время представитель гильдии внимательно рассматривал обильно потеющего толстяка. «Выйди на минутку», — попросил я ростовщика, как только пересчитал все деньги. Упрашивать толстого суммы не пришлось. Он был только рад спрятаться от ужасного взгляда. «Тут пять сотен для хозяина, двадцать за покровительство гильдии при сделке и десять тебе лично за помощь». Я придвинул к своему спутнику кошель и три стопки монет, которые мгновенно исчезли в складках его просторного плаща. «Если этого будет мало, дайте знать». «Дадим», — кивнул он и направился к двери. «Погоди», — окликнул я его. «Звать тебя как?» «Спросишь у Я тебя сам найду». Не оборачиваясь, ответил он и скрылся за дверью. Из дома Толстого Сума мы вышли около шести часов вечера. До четырех ночи, времени на которое мы наметили бегство с Великого рынка, оставалось целых десять часов, но и дел нужно было успеть переделать уйму. Кроме меня, в моем отряде сейчас числилось 26 разумных. 18 бывших гладиаторов, ученик лекаря дома стального пса, мастер-плотник и мастер-каменщик, два полугнома, гоблинша, рысь и призрак. Весьма необычное сборище, даже по меркам великого рынка. Гладиаторов я разделил на три группы. Пять степняков, конных лучников во главе с Иданом, должны обеспечивать разведку и передовое охранение каравана. Во время движения они будут сопровождать караван с четырех сторон на расстоянии прямой видимости. Каждый из них получит часовой перерыв на отдых через каждые четыре часа движения и будет освобожден от ночных дежурств. В качестве защиты им выдали кольчуги и вооружили привычными им луками и кривыми саблями. Конечно, можно было бы одеть их и в войлочные тулупы. Традиционный вид доспехов их соплеменников, но я решил не экономить на защите своих людей даже в ущерб скорости передвижения. «Отправлять их в погоню за кем-то я не планировал, а скорость нашего бегства все равно будет ограничена скоростью повозок». Во вторую группу вошли самые рослые и выносливые гладиаторы во главе с Эрном. Семеро бойцов в чешуйчатых доспехах были экипированы ростовыми щитами и длинными копьями. При необходимости они могли выстроить непроходимую стену на пути любого противника, а для ближнего боя у всех, кроме Эрна, имелись полуторные мечи. Северный варвар ни за что не желал расставаться со своим топором. В караване они должны будут идти в шахматном порядке по бокам фургонов, к которым мы прикрепим их копья и щиты. При опасности по сигналу от наблюдателей они смогут вовремя вооружиться и выстроиться в нужном направлении. Но их функция не ограничивается сопровождением. Они тоже должны наблюдать по сторонам на случай, если разведчики пропустят засаду, и в ночных дежурствах им участвовать тоже не придется. Третья группа из шести гладиаторов под командованием Рута объединяла арбалетчиков и метателей. В нее включили также Нори и Чичу, которая весьма умело обращалась с прощой. Бойцы этой группы получили облегченные чешуйчатые доспехи, а в качестве вооружения имели арбалеты и короткие мечи. Гоблинша наотрез отказалась от металлической брони, но пошила для себя украшенную узорами куртку из прочнейшей кожи. Бойцы этой группы должны были ехать в повозках. их основной задачей будет дежурство в ночное время, ну или при неудачном стечении обстоятельств отстрел противников из укрытия. Дополнительно в каждом фургоне имелось по несколько пилумов или дротиков, которыми при необходимости мог воспользоваться боец любой группы. Доспехи значительно отличались между собой по качеству. Лучше всего были чешуйчатые доспехи, изготовленные нори перед самым боем с пустынным драконом. Затем шли кольчуги, снятые с охранников мага. Кстати, пятую кольчугу для степняков я купил у того же торговца. А вот доспехи, изготовленные нами в самом начале сотрудничества с Зурабом, по качеству сильно отставали, и они были первыми в очереди на переделку. ученик лекаря мастера и полугнома были вооружены только кинжалами и не должны были вступать в схватку ни при каких обстоятельствах. У них и бронит никакой не имелось, из-за чего я очень переживал. Караван нас уже ожидал. Четыре фургона, обшитых до середины высоты досками и крытых кожей, могли защитить от стрел и существенно ослабить убойную силу арбалетных болтов. Все фургоны были загружены согласно списку, и на каждый из них был нанят возница. Мастер Футуна полностью отработал уплаченные ему деньги. Две повозки, реквизированные в доме стального пса, тоже загрузили доверху. Отбором занимался Нори, поэтому в них попали все оружие и доспехи дома гладиаторов, одежда, зелье и алкоголь, изъятые у Зураба а все оставшееся свободным место заполнили припасами и фуражом для лошадей. Ведь их у нас должно быть целых девятнадцать. «Куда теперь?» – спросил Верус, ожидающий меня с пленниками и парой гладиаторов, крытой повозке около дома ростовщика. «Кэфэнди Гасиму», – ответил я. «Сдадим этого болтуса и к больту». «Чего надо?» – грубо спросил охранник, когда мы подъехали к управе рынка. Я не удивился. Для знатного господина мой плащ был слишком прост. А кто на великом рынке уважает черн? Послание Фенди Гасиму от его сына Мерима. «Давай», — подозрительно сощурился охранник и протянул руку. Я дал ему кольцо, снятое с наглого юнца, и охранник тут же исчез в здании. Буквально через 10 минут он выскочил обратно. Учитывая, что главному мытарю великого рынка посетители не могли попасть по несколько дней, это было очень быстро. Увидев меня на месте, он облегченно вздохнул и коротко бросил. «Иди за мной!» Мы прошли через просторный холл, заполненный посетителями, прямо в кабинет управляющего. Он оказался невысоким, сухощавым, но мускулистым мужчиной с абсолютно седой головой и пронзительным взглядом. «Иде мой сын?» — очень спокойно спросил он, но в этом голосе явственно почувствовались нотки угрозы. «Сейчас с ним все в порядке, хотя несколько часов назад он попал в неприятную историю». Я выразительно скосил глаза, указывая настоящего позади охранника. Впрочем, это даже не история, а досадное недоразумение. «Выйди», — приказал хозяин кабинета охраннику. После того, как дверь за ним закрылась, гасим достал из-под рубахи амулет, нажал что-то на нем и лишь тогда заговорил. «Что случилось?» «Боюсь, вашего сына?» ввели в заблуждение», — осторожно начал я. Его товарищ Зураб был пойман на попытке кражи собственности дома стального пса, доставшейся мне по результатам суда Сабуда. А ваш сын и еще один их друг сопровождали его. Кто еще об этом знает? Свидетелей много, но все они мои друзья и будут молчать. Я намеренно предупредил о существовании других свидетелей, чтобы оградить и Фенди от соблазна избавиться от меня. Кроме того, я не собираюсь втягивать в это дело вашего сына и вас, так что обо мне и моих друзьях можете не беспокоиться. А вот насчет того, будут ли держать язык за зубами Зураб и его дружок, я не уверен». «О них я позабочусь сам. Что ты хочешь?» «Убраться подальше с великого рынка», — усмехнулся я. «Извини, в этом я тебе помочь не могу. Ты под присмотром самого Эмира». «Тогда просто сделайте так, чтобы Зураб не трепался, и мы квиты». Они все внизу, крытые повозки Забирайте». «Ты понимаешь, что ты мог получить за эту информацию у моих врагов?» «Понимаю, но мне это не нужно». «Хорошо». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Спасибо тебе. Куда бы ты ни собирался, запасись бурдюками для воды не меньше, чем по 20 литров на человека. Но чем больше возьмешь, тем лучше». «Спасибо». Я склонил голову, прощаясь. «Я так и сделаю». Не знаю, почему он мне это посоветовал, но прислушаться к совету стоит. Скорее всего, он что-то знает, но не может сказать прямо. Просто так главный мытарь великого рынка болтать не будет. «Ну, пока, что ли?» Однорукий кузнец неловко приобнял меня за плечи. «Как устроишься? Передай с караваном весточку, ну...» «Если что на великом рынке понадобится, я для тебя раздобуду». Я был последним, кто прощался с Больтом. Нори уже отправился к месту сбора каравана, сопровождая доверху нагруженные повозки. В этих же повозках поехали мастера, полугномы и гоблинша. Двор кузни опустел, лишь двое гладиаторов ожидали меня. Кузнец оставался с большим прибытком, но все равно переживал из-за нашего отъезда. Он всю жизнь прожил в одиночестве, а последние полгода был окружен шумной толпой, Гладиаторы безлобно над ним потрунивали, Нори постоянно приставал с идеями. Рысенок терся об ногу, и даже гоблинша пошила для него кузнечный фартук. После такого ему будет трудно вновь оказаться в одиночестве. Впрочем, сейчас у него трое подмастерьев и огромное количество планов. А вот не дадут заскучать. Старую кузню мы планировали продать. На вырученные деньги Больт откроет бронную лавку в бывшей усадьбе гладиаторов. Тот район гораздо респектабельнее, потому и содержать там лавку гораздо выгоднее. Мы оставляли Больту 5 комплектов чешуйчатой брони, изготовленных по технологии, похожей на ту, что мы использовали в производстве собственных доспехов. По крайней мере, внешне их было не отличить, а вот в деталях все было не так ярко. Вместо стали по качеству приближающейся к гномьей использовалась гораздо более дешевая сталь, полученная Нори в процессе экспериментов. Слоев стали было всего три — два внешних антикоррозийных и внутренней броневой. Конечно же, ни о каких рунах на этих доспехах речь не шло, а в качестве основы использовалась недорогая коровья кожа. Однако все равно доспехи получились легче и прочнее традиционных, так что спросом пользоваться будут. Тем более после рекламы, которую мы им устроили во время большой игры. Оставляя Больту эту копию своих доспехов, я преследовал еще одну цель. Конечно же, первые несколько комплектов выкупят люди, интересующиеся мной и моим отрядом, так пусть они узнают характеристики брони, намного отличающиеся от нашей. Может так статься, что в самый ответственный момент это сыграет решающую роль. В доме стального пса остался десяток рабов, которых нельзя было брать с собой в путешествие в силу их возраста. Прежде всего, это были управляющие и лекарь с женами, а также несколько старых рабов из прислуги. Я освободил их всех и принял на работу, назначив небольшое пособие управляющий сослугами, должен был содержать усадьбу в порядке, а лекарь получил в свое пользование несколько комнат и должен был организовать прием больных на платной основе. Получался неплохой тандем. Пришёл путник, недавно побывавший в передряге, и в одном месте и подлечился, и сдал в ремонт порубленную броню или сломанное оружие, а может, и купил себе все новое. На первое время я оставил больту управляющему и лекарю по сотне золотых, но в ближайшем будущем они должны будут перейти на самоокупаемость. Не знаю, как сложится жизнь, но иметь такое представительство на великом рынке дорогого стоит». «Не скучай, Больт», — обнял я его в ответ. «Изобретай, экспериментируй, торгуй, только в долги не влезай». «Хватит уж с меня долгов», — он махнул протезом. «А они дорого обходятся. Береги себя». «До встречи, друг! лавкач вперед!»